Появление Константина Фракийца и Павкариса было сочтено славянами за разрешение покинуть их Работа окончена. Через щели вкладки уже не проникал свет, наступила ночь. Когда Индульф, Голуб и Фар добрались до своих, их встретили как восставших из мертвых. Никто не спал, был получен приказ чего-то ждать, и вернувшиеся объяснили своим его смысл, ибо никто не обязал их молчать. Лагерь гудел голосами. Неаполь, отделенный двадцатью стадиями темноты, казалось, не существовал. Ни огонька на неодолимых стенах, на несокрушимых башнях. Начальник конницы Магн по приказу Велизария отобрал три сотни солдат для неизвестного ему дела. Йен, начальник Исавров, приготовил сотню своих. Конники поворотливее, решительнее пехотинцев, и вооружение их, особенно круглые щиты, лучше подходило для задуманного Велизарием. Саврах ходатайствовал Павкарис, радея соплеменникам. В конце первой четверти ночи Велизарий привел солдат к разлому Акведука. Доставили две крепкие лестницы. Четыреста солдат, взволнованных неизвестностью, дышали во мраке, как кит, переминались, как стадо коров. скрипели ремни, звякало железо. Велизарий открыл тайну всем, начальникам и солдатам. «Проход через Акведук свободен!» и не охраняется готами. Даю вам двух трубачей. В городе вы подадите знак трубами. Вы напугаете готов, вы нападете на них сзади. А я поднимусь на стены. Итак, вы первыми входите в Неаполь. Вам награды и слава. Неаполь с древнейших лет копил сокровища и никогда не видел врага внутри своих стен. Неужели у вас не хватит мужества захватить богатейший город? Солдаты, будьте храбры и решительны. Судьба смотрит на вас, улыбаясь. Ян полез первым. Свежее дерево новеньких лестниц закрылось темными силуэтами солдат. Зев Акведука глотками втягивал войско. Кто-то, нечаянно уколовшийся конец меча, торчавший из потрепанных ножен, закричал от боли и испуга, неожиданно тонко, как Евнух. И тут же взорвалась многоголосая ругань досады и нетерпения. «Скорее! Скорее!» Фигура, последняя задержавшись наверху, сказала голосом Магна. «И тебе удачи, великий полководец!» Велизарий рассылала поспистов торопить подачу лестниц для взятия городских стен. Другим приказывал расположиться цепью и наблюдать, чтобы лестницы подносили не ближе, чем на пять стадий от стен. До слуха Велизария доходил все увеличивающийся гул голосов его лагеря. Там и сям вспыхивали огни, появлялись языки факелов, хотя всем начальствующим приказывалось соблюдать тишину. И Ипосписты бежали на шум, тушили факелы. Огни опять появлялись, шум усиливался. Все было как обычно. Велизарий привык к своей роли полководца. Собрать солдат, толкать, толкать, толкать. Остальное не зависело от его воли. Велизарий умел мириться с беспорядком, ни урядицей, ни неповиновением. Иначе быть не могло. В этом отношении к делу и крылась сила Велизария как полководца. В молодости, когда сам Велизарий служил и ипоспистом у будущего базилевса Юстина, он мечтал о стройных движениях послушных колон, о геометрии боя. Потом Велизарий личным опытом убедился в лживости рассказчиков в выдумках книг, которые ему читали. Инстинктом солдата он понял, что описывающие сражения излагали события так, как им следовало бы совершаться. но в жизни полководцу необходимо отказаться от подражания невозможному. Если же иные книги и правдивые, то времена Александра и Цезаря давно миновали. Все это не мешало Велизарию вдаваться в ученые рассуждения со ссылками на кучу примеров, которые хранила отличная, как у иных неграмотных, память. Ему даже казалось, что он умеет действовать по прославленным образцам. Все известные полководцы многозначительно избегали ввязываться в ночные бои, и Велизарий не считал, что сейчас он нарушил правила, ведь он замыслил не сражение, но внезапное нападение, успеху каких было много примеров. Сам того не сознавая, он готовил в уме донесение Базилевсу на случай неудачи. Бесс, сопутствуя Велизарию, молчал. С ним не советовались по поводу ночного штурма, нечего и рассуждать. Однако же взятие города будет настоящим сражением, и посписты Бесса вооружили своего начальника. Бесс сохранил в зрелости атлетическую силу молодого бойца. В броне, с короткой юбкой из пластин, раздавшийся вширь варвар, с острым черепом, казался черепахой, вставшей на дыбы. Звезды близились к полуночи. В лагере установилось подобие тишины. Поступили донесения, лестницы поднесены, остается короткий бросок. Неаполь хранил спокойствие.